она удивлённо посмотрела на меня, глаза её подогрели, и она исчезла. Дверь отворилась, и из дома вышла молодая женщина, которая быстро заговорила со мной, сразу перейдя на ты. У тебя жена ездила на мотоцикле, где обожгла ногу? Я показал: "Правильно. Ты Юрий, жена Людмила". Я подтвердил. "Я Гита, сестра Эрики, не помнишь?" Эрика здесь в городе, живёт на северной окраине, она замужем, два сына. Гита согласилась проводить нас к дому Эрики, и через несколько минут мы остановились перед особняком в саду которого ходила овчарка. "Тери, это свой", сказала Гита, приглашая меня в дом. Мои спутники остались в машине, проявляя завидное терпение. Гита поднялась на крыльцо, загородила входной дверь. попросив меня встать в сторонку и позвонила. Дверь отворилась. Эрика, смотри и удивляйся. Из темноты прихожей на нас смотрела молодая женщина с широко открытыми от удивления глазами. Она узнала меня. Что ты мне от него привёз? Были первые её слова, прозвучавшие и как приветствие, и как надежда. Я пробовал у Эрики часа полтора. Сказал, что ничего не знаю о Юка после 1947 года, что мы с женой сейчас живём в Берлине, что по её просьбе я разыскал её и передаю от неё огромный привет. Судьба Эрики сложилась драматично. После нашего отъезда ей пришлось туго. Она решила просить советские оккупационные власти в Потсдаме разрешить ей вступить в брак с советским офицером. Ей обещали разобраться. Когда она вернулась в Людвигс-луст, оказалось, что Юка в 24 часа был откомандирован к новому месту службы в СССР. Время было суровое, близкие отношения с немцами не поощрялись. Она не могла вернуться домой. Мать не принимала её. Эрика нашла сначала убежище у родственников в Церксте, затем в Гентене, где и родила сына. Затем вернулась в Бург к матери, сердце которой смягчилось. Какая страшная и странная жизнь, говорила она. Вы русские разрушили мою жизнь, отняли любимого человека у сына отца. Я должна за это вас ненавидеть. Но вы же помогли мне здесь выжить и вырастить сына. И я благодарна русским за это. Помощь пришла ко мне тогда, когда немцы и евренцы писали на стенах, что у них нет ничего, чтобы жить, и слишком много, чтобы умереть. Ваши женщины из гарнизона согрели меня, помогли устроиться кассиршей в магазине в Энторге. Более того, узнав мою историю, они помогли мне найти юка Через них у меня с ним завязалась переписка. Они привозили мне от него подарки, деньги. Я жила, растила сына и ждала, ждала. Потом эти женщины и их мужья уехали, и связь оборвалась. Постепенно стала угасать и надежда. В 1956 году я, устав ждать, уступила просьбам Вернера и вышла замуж. У меня уже растет второй сын. На полу в гостиной у телевизора сидели и смотрели мультики «Двое мальчишек». Старший, вылитый Юка, и белобрысый младший. «А что ты делаешь в Германии?» «Торгую пшеницей», — ответил я. Я не мог сказать правду. «Послушай, на каком языке мы говорим?» — спохватилась она. «Ведь ты же русский, а?» Я напомнил ей, что и тогда, в 47-м году... говорил с ней на немецком, хотя и плохо. Но прошло много лет, и вот научился. Да, ты говоришь как мы. Где-то, правда? А я и не подумала об этом, отвечала та. На прощание Эрика сказала, что её мужа, бывшего морского офицера, ныне сотрудника полиции, перевели в Магдебург. Она дала мне новый адрес. и просила навестить их на новом месте вместе с женой. Позднее, через полгода, Эрика мне сказала, что она со своим мужем по путёжке едет в Россию и хотела бы хоть одним глазком посмотреть на юг Ка